Февраль. Достать чернил и плакать. Но это про песцов, но и другие работники плачут. Повара, древорубы, а уж кто на дорожные работы призван, о тех говорить не приходится. Но есть и такие, которые говорят. Оно, конечно, так, работа лишняя, это да, но ведь и жизни прибавляется, верно? Лишний день на белом свете поживешь, лишний блин съешь, али там пирожок. Разве плохо? Так бы, глядишь, помирать надо, а нет, еще восход встретишь, солнышко, а вечером сплясать да выпить. Только вот лучше прибавляли бы этот день не зимой, когда жить тошненько, а летом в хорошую погоду. Сейчас прям жди в хорошую. Кабы они хотели облегчение народу сделать, они бы день-то этот прибавляли не в високосный год, а в простые, да не день, а два, ну три, а ту неделю да, объявляли бы в выходной. Каж тем доехали до избы, где Варвара Лукинишня жила».